Войска египетского султана Килавуна штурмовали Акру, последнее укрепление крестоносцев в Палестине. С другой стороны, переговоры между монголами и Западом подготовили почву для распространения католических миссий на Ближнем и Дальнем Востоке. В 1289 году Папа Николай IV послал францисканца Иоанна из монте с письмами Ильхану Аргуну и великому хану Хубилаю. Задачей Иоанна было установление католической иерархии на Востоке. Он достиг Тибриза в 1290 году и в следующем году направился в Индию, чтобы предложить руководство нестарианским общинам на ее территории. Ко времени, когда он наконец достиг Пекина, Хубилай умер. Внутренние реформы Хубилая были не менее значимы, нежели его военная и дипломатическая деятельность. В соответствии с лучшими китайскими традициями он поддерживал развитие искусств и знаний. В Китае совет ученых с античности рассматривался как существенная часть хорошего правительства. Подобный совет, нечто наподобие ученой Академии, оформился при Хубилае и существовал при его наследниках. Он также имел свои задачи координацию действий монгольских и китайских институтов. В первый период после монгольского завоевания Китай подчинялся военному закону. Монгольские военные начальники управляли также гражданской администрацией. Сами монголы признавали лишь их собственный закон Йесу. Она, однако, мало подходила китайцам, оседлой нации с древней цивилизацией. После того, как первая разрушительная стадия завоевания была завершена, монгольские правители должны были молчаливо признать существование национальных законов и регулирование поведения в Китае. После завоеваний Северного Китая монгольские императоры оставили в силе кодекс Цзинь для китайского населения, поскольку он не противоречил ЕСЕМ. Однако Хубилай, почувствовав, что его власть в Северном Китае твердо установлена, решил изменить существующую систему закона и управления. Он отменил кодекс Цзинь в 1271 году и издал несколько новых законов. Они оказались чужды духу китайского законодательства. И китайские советники Хубилая смиренно, но постоянно указывали на необходимость подготовки нового всеохватывающего кодекса законов. Хубилай в итоге сдался, и в 1291 году проект будущего кодекса был одобрен. Административно Хубилай разделил Китай на 12 провинций – Шэнг в пекине было создано три учреждения центральной администрации: правительственное управление Шуншууш внутренних дел секретный государственный совет Шуми Юань иностранных дел и вой администрации контрольное управление и Ю Ш Тяй по надзору за работой общественных служащих. по мнению краузы административная система основанная Хубилаем, была лучшей среди когда-либо существовавших в Китае. Образовательные и финансовые институты следовали старому китайскому типу. Когда монголы завоевали Китай, они познакомились с бумажными деньгами. Хубилай сделал их официальной валютой империи. В 1282 году был выпущен важный закон относительно печатания бумажных купюр, их отношению к золоту и серебру и изъятию из обращения испорченных купюр. Пятью годами позже появились новые инструкции, регламентирующие обменный курс бумажных денег на золото и серебро. Подобно своим предшественникам, Хубилай уделял большое внимание безопасности и улучшению дорог, В Китае это также предполагало заботу о водных путях. Именно в правлении Хубилая было завершено строительство Большого канала, соединяющего устье Янзы с устьем Пейху.